Он поднял одну полурасплющенную, из разорванной жести торчали волокна мяса. Это же медведь! Тавил из банок тушенку, как пасту из тюбиков. Причем недавно еще не успели прокиснуть в скрытые банки и хранили аппетитный запах. Больше половины продуктов было испорчено и уничтожено. Нечего было и думать, смести сахар, перемешанный с грязью и солью, собрать раздавленные наполовину съеденные пачки печенья. Но самое главное, не осталось ни одной целой банки консервов. Каждую попробовал разбить, и те, что лопнули, высосал, вылезал, выскрип почти подчистую. Из десяти банок сгущенного молока, которые Русинов берег для пеших походов, не осталось ни одной. Все оказались смятыми в гармошку и пустыми. Причем надо было отметить вкус зверя. Небось дешевенькие рыбные консервы и гречневую кашу не съел, а лишь помял банки. А фляжку с подсолнечным маслом просто порвал и вылил. Русинов заглянул в инструментальный стальной ящик. Спирт роял, и водка были на месте, что доказывало полное алиби человека. И чай, припрятанный после посещения Сирогонов, был целым. Он навел в салоне порядок, вымел все, что уже не годилось в пищу, и отстегнул от стены кровать. Эти бытовые домашние хлопоты Окончательно привели его в чувство, лишь пошумливало в ушах, даже жгло ладони с полопавшимися пузырями. Он закрыл задние дверцы кое-как на живую нитку, выправил замок, для верности заложил на кривой стартер заводную рукоятку. Он боялся, что после каменного мешка у него появится боязнь замкнутого пространства. Но близость зверя растворила опасения, и теперь хотелось обезопасить себя этим пространством. Привычное восприятие жизни возвращалось вместе с чудовищным зверским голодом. Сдерживаясь, он положил на стол сухари, поставил бутылку водки и выбрал банку поцелее, Завтра нужно провести ревизию и выбросить все, в которые попал воздух, иначе отравление обеспечено. Из рюкзака вынул фляжку с водой из подземного озера, нож, и стал скрывать консервы. То, что он увидел на банке, на какое-то время притупило даже чувство голода. На крышке был четкий отпечаток зубов, только не медвежьих о человеческих, которые нельзя ни с чем спутать. Он сорвал этикетку, на боку виднелись следы зубов нижней челюсти. Синов включил фонарь и рассмотрел жесть в косом свете. Сомнений не было. Банку грыз человек. Он перебрал в коробке все более или менее целые банки, и на семи обнаружил те же следы — ровные углубления передних зубов, чуть глубже — клыки, и почти прямая и мелкая цепочка нижних. Он подтянул к себе карабин, проверил патроны в магазине, один загнал в ствол и поставил на предохранитель. Потом попробовал сам укусить банку, сдавил челюстями со всей силы, Следы остались едва заметные. Кто это? Зямщиц или снежный человек? Как же сразу не пришло в голову? Зверь не унесет плакаты с эротическими снимками. Но кто же тогда снял трамблер с проводами? Ведь открутил гайки... Значит, лазил в инструментальный ящик, брал ключи и не тронул водку. Сумасшедший, невменяемый зямщиц не станет выводить из строя машину, причем профессионально сознанием дела. Снежный человек, если это не плод романтической фантазии тоже. Или здесь побывали люди и в здравом рассудке, и в больном и еще сознанием вообще не сформировавшимся. В любом случае, кто запирал дверь, тот и снимал трамблер. Он потушил в салоне свет, сидишь как на эстраде, и, озираясь в темные окна, стал есть. Водку выпил прямо из горлышка, полбутылки. Не заметил, что много. Хмель ударил в голову почти мгновенно. И сразу стало наплевать на медведя, на зямщицы, на снежного человека и на того, кто в здравом рассудке и трезвой памяти охотился за ним, как за хищным зверем. На ощупь он достал банки, вскрыл их ножом и ел волю ложкой, не жалея и не смакуя. Потом напился воды из недр горы, обнял карабин и мгновенно заснул.